Я проснулась от чувства духоты. Подскочив на кровати, я чуть не упала с нее. Меня трусило от страха и от того, что мне сейчас приснилось. Походив немного по комнате, я успокоилась. Если верить странному сну и... и этой женщине, которая назвалась моей далекой родственницей, Пола, мой, кто он тогда мне вообще? Его дочь ему не досталась, она родила детей и так далее и тому подобное... «Значит, он как бы мне дед?» «Да уж, хорош дедушка», — сватается к внучке. «Хотя, что мешало Полозу после этого найти другую невесту и родить еще одного ребенка?» «Или что, покажи в один потомок, не получится?» «Как все запутано!» Я села обратно на кровать и схватилась за голову. Непонятно было, что же делать дальше. Если Полоз ищет меня, чтобы завершить ритуал и забрать мою жизнь то к чему все эти побрякушки и прочее? Не понимаю. В раздумьях я просидела до утра. К этому времени у меня в голове сложилось две точно определенные мысли. Полос — это Велимор, иначе быть не может. А второе — узнать как следует у бабушки про ее юность. Она многое мне не рассказала. Когда бабушка проснулась, она с удивлением заметила, что я уже была на кухне и спокойно попивала кофе из большой кружки. «Варька, время восемь утра. Чего не спишь?» «Ба, садись. Мне надо спросить тебя». Бабушка побоялась мне что-то говорить и тихонько уселась напротив меня. Я очень внимательно посмотрела на нее и сказала. «Ба, ответь мне только очень-очень честно, хорошо?» «Хорошо. Когда тебе было столько же, сколько мне. С тобой странного ничего не происходило?» Бабушка побледнела. Она поерзала на стуле и как-то заискивающе отвела взгляд. «Да что ж со мной могло произойти?» Она немного заикалась, а это значило, что мой вопрос ее напугал. «Ба, мы договорились, помнишь?» Спокойно сказала я. «От твоего рассказа сейчас очень многое зависит». Бабушка вздохнула и потерла руками морщинистый лоб. Мне в ту пору годков шестнадцать исполнилось. В приюте я жила. Отца на войне не стало. Мать от лихорадки сгорела, как свечка. А я как раз школу закончила. Готовилась в университет поступать. А тут дед твой ко мне посватался. Бабушка улыбнулась. Да, я сама немного усмехнулась. Мой дед был очень веселым и баломотным С ним скучать не приходилось. Но я-то молодая еще была. «Какие дети? Какая семья?» А потом, когда поступила, встретила парня. Ох, красивый был! Статный, высокий, глаза как малахит блестели. На соседнем курсе учился, вроде архитектор, уже не вспомню. Ухаживал красиво, постоянно дарил что-то. «Что дарил?» — ухватилась я за эту ниточку. «Золото?» — бабушкин голос дрогнул. Я замолчала. Полос пытался сманить и мою бабушку. «А как же тогда...» «Да дед твой», — снова заговорила бабушка. «Какое золото сравнится с цветами, с песнями под окном?» Бабушка сняла очки и потерла мокрые глаза. И я согласилась. После этого пропал тот парень. Я его даже в университете не видела. Мне говорили, что он сам ушел, документы забрал. «А как его звали?» Бабушка наморщила лоб. Не помню, Варя, давно это было, но это было случайностью. Мне и моя прабабка говорила, что есть над нашим родом проклятие, что не успокоится нечисть, пока свое не получит. Да бредни все это. Не бредни, ба, мрачно сказала я. Можно я попрошу у тебя кое-что? Что? В дом Велимора больше не приглашай. Поверь, ба, он плохой человек. Из-за него баба Маня умерла, и дедушка Андрей тоже. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Пожалуйста, ба». «Ой, Варька!» – бабушка вздохнула. «Вот обе мы с тобой мнительные дурочки. Хорошо, обещаю, в дом не позову». Я молча встала и обняла бабушку. Все обиды между нами были тут же сломаны. Я была рада, что хоть один союзник у меня есть. Последующие два дня, на удивление, бизнесмен на отвратительной машине не показывался. А потом от соседей я узнала, что в пещерах, вниз по реке, развернулось настоящее производство. Ближе к вечеру, после всех домашних дел, я собралась посмотреть, что же там такое происходит. Я спустилась к реке и пошла по тропинке вниз по течению. Спустя минут сорок я заметила, что на той стороне реки действительно происходит нечто масштабное. Большие грузовики стояли редком, много народа сновало туда-сюда, строители в желтых жилетках, какие-то суетливые ребята в белых халатах, простые рабочие. Из пещеры постоянно на подъемнике появлялись новые порции грунта и породы. Чуть дальше начали строительство забора и пропускного пункта. Надо же, как все серьезно. Зрение позволяло выловить из толпы людей главу района. Пару раз даже Вовка мелькал там. Я этому не удивилась. «Велимора не было. Как же так? Это ведь его бизнес, его производство, а он где-то шляется. Наблюдаете?» Я чуть не отпрыгнула в реку. Бизнесмен в простом белом халате поверх дорогой рубашки и брюк стоял рядом со мной. «Вам-то что?» «Да ничего», — просто ответил Велимор. «Если вы хотите посмотреть, что там происходит поближе, то давайте посмотрим вместе». Велимор указал жестом на небольшую моторную лодку около берега. Я сжала зубы и изобразила полную отстраненность. «Неинтересно». «Да, Варя», — усмехнулся собеседник. «Врать надо учиться. Это тоже своего рода искусство. Чего вы так боитесь? Думаете, я вас под землю утащу?» Я довольно серьезно посмотрела на него. «Да, боюсь». Он как-то странно замолчал и даже переменился в лице, но это длилось немного. «Право же, такие глупости!» «Вы совсем Бога не боитесь?» Вдруг яростно спросила я. «Ведь есть наказание для каждого такого, как вы, и вам негде будет скрыться, когда время придет. И пускай вы играетесь в доброго дядю, я знаю, кто вы, и знаю, что вы сделали, чтобы добиться своей цели. Хотя могу вас смело расстроить, у вас ничего не выйдет». Велимор слушал меня довольно внимательно. Пару раз даже усмехнулся. «Похоже, я правда сделал что-то очень плохое, что вы считаете меня врагом номер один». «Вы явно не обременены религией», – мрачно сказала я. «Иначе мы бы развели долгий религиозный диалог с целью выяснить, кто дурак». «Именно. Не вижу смысла в подобном существовании и раболепном поклонении неизвестно кому». «Вы атеист?» «Я бизнесмен. Деньги не приемлют религию». Просто сказал Велимор. И как много лет вы бизнесмен? Наконец решилась я задать главный вопрос. Велимор усмехнулся, и на этот раз я была уверена, что мне вовсе не показались острые клыки под верхней губой. Совсем не показались. Вы не понимаете, Варвара, от чего отказываетесь? Говоря мне нет. Я прекрасно понимаю. Я говорила уверенно, но внутри все тряслось от страха. Я слишком хорошо знаю, кто вы такой. Ваш облик, как и ваше имя, ничего более, чем просто образ. Ну, тут уж вы не правы, Варя, — улыбнулся Полос. Ему не было больше нужды скрывать себя. С его глаз будто пелена спала, и из синих они стали ярко-желтыми, почти змеиными. Мое имя настоящее, я бизнесмен, примерно со времен царя Николая Первого. Это гораздо удобнее, чем быть просто мифом или легендой. Научный прогресс растет, а фольклор загибается, как это не грустно. Я молчала. Мне было ужасно страшно. А внутри все просто ухало вниз от ужасного понимания истины. Вот он, Полос. Бизнесмен. Оставил хладные палаты из изумрудов, чтобы царствовать на земле. Полина, ваших рук дело. Полина, усмехнулся Полос. «Конечно моих. Она хорошая девочка, я совсем не планировал такого вот исхода дел». «Баба Маня, она...» Имела неосторожность увидеть то, что ей не полагалось видеть. Виновато развел руками Полос. «Дедушка Андрей...» – мой голос дрогнул. «Он-то... Его за что?» «Андрей...» – улыбнулся Полос. «Был моим боевым товарищем. Точнее, я спас ему жизнь на войне». Взамен попросил помощи, и когда я за ней приду, он не смеет мне отказать. Догадка охватила меня полностью и едва ли с головой окунула в холодную воду. «Вовка!» «Именно!» — усмехнулся Полос. «А оставлять знающего человека обо мне в тылу я не стал!» «Ну ты, мразь!» — с чувством сказала я. «Ты имеешь право так думать обо мне!» — кивнул он однако будь осторожней в своих суждениях. Ты мне все рассказал, и не боишься, что я могу рассказать об этом Вовке или бабушке?» Он рассмеялся так громко, что я поежилась. «Владимир не поверит тебе, твоя бабушка тем более». «Тогда перейдем к делу. Что тебе надо от меня?» «Все просто, Варвара. Твоя далекая прабабушка была обещанной невестой моему, так сказать, брату». А когда она сбежала и унесла нерожденного ребенка, то забрала почти всю магическую силу и жизнь моего брата. Брать невесту для Пола за это риск. Всегда есть много вариантов развития событий. Невеста погибает, или ее травят завистники, или она сбегает. Но если она уносит то, что не ее по праву... «Ребенок – не собственность», – мрачно сказала я. «И моя далекая родственница правильно сделала, что сбежала». Полос усмехнулся. «Да, теперь видно, что передо мной змея. Самая настоящая, коварная змея». «Ты имеешь право так думать, но под землей другие законы. Она лишила силы моего брата. Он не получил дитя, не провел ритуал и в течение человеческой жизни просто умер, как смертный. Вам понятны мои мотивы теперь, Варвара?» Я молчала. «Не подумайте, что мне принципиально важно свести вас в могилу», – обескураженно усмехнулся Полос. «Я предлагаю вам куда больше, чем просто звание невесты». «А как же месть?» «Месть?» – желтые глаза с вертикальными зрачками на миг блеснули. «Ваша родственница оказала мне неоценимую услугу. Я получил то, что давно хотел. Можно сказать, что я пытался отблагодарить ваше семейство союзом со мной несколько веков». «Но мне не везло». «Как вы меняете внешность?» Вдруг спросила я. «Это легко. Змеи умеют сбрасывать кожу», улыбнулся он. «Мой настоящий облик несколько специфичен для верхнего мира». Я замолчала. «Что делать? Болтать дальше?» «Я вижу, что вам тяжело сейчас принять решение, Варвара», наконец сказал Полос. «Но даю вам время подумать». «Почему для вас это так принципиально?» – вспыхнула я. «Есть много девушек, и еще больше тех, кто за деньги сделает все, что угодно». «Но вас деньги не манят». «То есть?» – презрительно усмехнулась я. «Вы просто боитесь, что вас будут обворовывать?» «Скорее пренебрегать», – поправил Полос. «Такое уже было, и я не сторонник убийств молодых девушек. Я эстет» и очень сильно огорчаюсь, когда юная особа разлетается на части в тугих змеиных кольцах. «Я вам не подойду. Вы ошибаетесь?» «Нет, ошибаетесь вы», — зло сказала я. «Если вы так уверены, что сможете меня забрать, я бы на вашем месте просто заломила себе руки за спину и по маковке чем-нибудь огрела». Полос усмехнулся. «Я не могу, Варя. В моей власти лишь сманить человека, но никак не взять его силой». К тому же ты сама придешь ко мне, по собственной воле. Я позволила себе рассмеяться. Да, что вы говорите? Мне больше интересно, с какой стати вам так нужна я. Вы сказали, это не месть. Отлично. Значит, я как бы ничего никому не должна. Вы потомок моего брата. В вас есть часть его силы. А когда вы родите мне наследника, то моя сила увеличится многократно. Это всего лишь борьба за власть. В моем царстве суровые законы. Вы мне нравитесь, Варя, правда. Я постараюсь сделать для вас многое, прежде чем вы испустите свой дух. Я окаменела. Слова застряли в горле. Что можно было сказать на такое? Ты мне нравишься, ты прикольная, но это бизнес и ничего лишнего. Так получилось. Видимо, работа мысли очень хорошо отразилась на моем лице. Пола соскалился в улыбке. Желтые глаза, не скрываясь, разглядывали меня, как рентген. Вы драматизируете, Варвара. У вас в запасе будет как минимум пару веков. Вы должны будете привыкнуть к месту обитания и стать не совсем человеком. Что будет, если я откажусь? Сипло спросила я. Что? Убьете меня? Нет. Я знаю, как вам дорога, бабушка. Руки затряслись, как в параличе. Никогда бы не подумала, что сердце может так часто стучать. Спина покрылась испариной. «Не посмеешь!» – отрывисто сказала я. «Почему же нет?» – удивился Полос. «Сделаю, и сделаю быстро. Могу хоть прямо сейчас». Я стояла столбом. Он подошел ближе и, обойдя меня, стал за моей спиной. Трава покрылась инеем там, где он стоял. «Варя, давайте вы подумаете еще раз. Вы ничего не потеряете. Наоборот, вам станут доступны все тайны этого мира. Вы будете богаты и, если хотите, то и знамениты. Быть известным археологом – не этого ли вы хотели? Открытия будут самыми потрясающими. Вас узнает весь мир». В его голосе слышалось шипение. Руки, которые легли мне на плечи, были мертвецки холодны. Я заплакала. Позорно и бесповоротно слезы хлынули из глаз. «У тебя больше не осталось союзников, Варя. Ты осталась одна. Жизнь твоя или милой старушки?» Полос отошел от меня и направился к берегу. Раздался звук мотора. Лодка пересекала реку. Я села прямо на речной берег и, запустив пальцы в песок, ревела на взрыд. Утро в больнице, где лежало поле, было странным. А было оно странным вот почему. Молодая девушка, которая поступила не так давно на лечение, весь вчерашний вечер требовала, чтобы ей предоставили телефонный звонок. И требовала очень настойчиво. Кричала, что от этого жизнь человека зависит. Заведующий отделением решил предоставить ей такой звонок. Но утром. Что хотела сказать Поля, требуя этот телефонный звонок, никто не знал и никто больше не узнает. Утром Полину нашли в женском туалете, задушенную. О том, что случилось с Полей, я узнала утром в субботу. Тетя Марина рыдала так, что было слышно всей деревне, а потом уже и соседи узнали. Слухи быстро разносились. Кто-то уверял, что Поля сама руки наложила на себя. Кто говорил, что убили ее? Была и совсем странная версия, что это ее бывший жених выследил и от ревности шею-то и свернул. А вот моя версия была иной. Поля знала что-то, и это знание было оплачено ее жизнью. Возможно, она знала, как мне помочь. Только откуда? Мог ли Полос ей растрепать такую тайну? Поля была падка на деньги и на красивую жизнь, могла согласиться на условия нечисти, и узнать, как будет проходить ритуал. Могла и узнать то, что знать было не положено. А тут я приехала к бабушке. Вот и получилось, что Полина стала не нужна. Сказать, что я считала себя виноватой, значит ничего не сказать. Три невинные жизни висели на мне ярмом. И чтобы к ним присоединилась моя бабушка? Никогда. «Варя!» Бабушка позвала меня с кухни. Я вздохнула и направилась к ней. К тебе Вовка пришел. Зачем? удивилась я. Интересно было, чего это Субботин забыл у меня с утра пораньше. Про полю пришел поговорить. Я босиком вышла на крыльцо и увидела Вовку, который сидел на лавочке, все так же в старых джинсах, обрезках и застиранной черной майке без рукавов. Тот самый прежний Вовка. Я приблизилась к нему и молча села рядом на лавочку. Привет. Привет. Как там твои дела? Бизнес? Вовка скривился и махнул рукой. Не поняла. Все так плохо, или ты даже не интересуешься? Я решил свою долю оставить и подписал договор на отказ от претензий, так что Велимор теперь полноправный владелец добычи ископаемых на карьере. Я удивленно вскинула брови. Надо же. С чего это вдруг? Не знаю. Да ладно комедию ломать, фыркнула я. «Ты про Полю слышал, вот и в штаны наложил!» «Ничего подобного!» – вспыхнул Вовка. «Ну, испугался!» – сжалилась я. «Вов, ты не хуже меня понимаешь, кто виноват в смерти Поли, так ведь?» Вовка молча кивнул. «Мне надо тебе кое-что рассказать». На завтра были назначены работы по разработке пещер, и началу добычи. Вовка должен был заехать в офис и забрать бумаги и договора. Однако Велимор настоятельно не рекомендовал далекие поездки, тем более в город. Его секретарь, мол, все подготовит и сам привезет. Почему Вовка не послушался, он не знает. Однако именно это непослушание стало в своем роде судьбоносным. Вовка припарковал свой мотоцикл около огромного здания с офисными помещениями, Затем поднялся чуть ли не на самый последний этаж и прошел к кабинету, где был офис его партнера. Дверь была не запертой. Очевидно, здесь не предполагали, что кто-то сможет зайти в здание и шариться в любом понравившемся кабинете. Как только Вовка открыл дверь офиса, то ладони его немного вспотели. Везде, где только можно, на стенах, на коврах, в мелких статуэтках и картинах, была змеиная тематика. Ковер был похож на змеиную шкуру, На некоторых стенах была ручная роспись, изображавшая змей. Мелких золотых статуэток в форме змей было куда больше. Первая мысль Вовки, что мало ли какие увлечения у человека. В конце концов, есть хобби. Он любит змей. Странно, но у богатых свои причуды. Документы лежали здесь же на столе. Вовка уже хотел взять их, но за дверью услышал подозрительное шипение. Шипение приближалось, и Вовка просто нырнул под большой массивный стол. Сердце у парня выбивало дробь и грозилось поломать ребра. Дверь отворилась. По ковру бесшумно заскользила кожа. Вовка почему-то сразу определил, что это была именно змеиная кожа. Но какая должна быть змея, если шипение такое громкое? Зазвонил мобильник. Непонятное существо шуршаще ответило на звонок. Да, господин. Вовка готов был поклясться, что в трубке был голос Велимора. «Да, господин, все готово. Нет, за ней следят. Если она захочет сбежать, мы знаем, что делать». У Вовки зашевелились волосы на затылке. Разговор шел о аварии, и он понял это сразу. Говорящий явно был змеей. Раз он был змеей, то и господин был у него полос. «А значит, это был Велимор». Все, сделанное Вовкой ради угоды Велимору, сразу же обожгло его хорошей пощечиной. В голове сразу всплыло обиженное лицо Вари. Разговор закончился, и странное существо подползло ближе к столу. Вовка затаился и даже боялся дышать. Руки покрылись холодным липким потом, когда Вовка увидел огромный змеиный хвост. Когда дверь за странным существом закрылась, Вовка еще долго сидел под столом, и не мог унять дрожь в коленках. Я слушала, широко открыв глаза. Вовка закончил рассказ и замолчал. Когда это произошло? Примерно с неделю назад. Ты знал? Все это время знал, что я говорила правду и что это не выдумки? Вскочила я на ноги. Почему ты молчал? Почему не пришел раньше? «А что я мог сказать?» – вяло спросил Вовка. «Ты меня и видеть не хочешь, не то что говорить. К тому же я подумал, что просто схожу с ума, что мне это почудилось. Хотя, когда я увидел того самого секретаря рядом с Велимором, у человека не может быть желтых змеиных глаз. К тому же человек не может сразу же поменять такие глаза на светло-голубые. Это я видел ясно. Я не псих. Я тяжело осела на лавочку». Мы оба замолчали. Я говорила с Полозом. «И? Если я не приду сама, он убьет бабушку». Вовка вздохнул. «Мой дед и бабушка Маня...» «Его хвоста дело». Снова молчание. Вовка взял мою руку в свою и виновато заглянул в глаза. «Я, конечно, понимаю, что поздновато, но все же...» «Прости меня, Варя! Я не верил тебе и был дураком, идиотом и...» «Буржуем», – подсказала я. «И это тоже», – не стал отрицать Вовка. Я вздохнула. Вовка, когда просил прощения, выглядел хуже любого побитого котенка. Его не простить, да это невозможно было, особенно когда он просил с такими глазами. «Ладно», – наконец сказала я. «Забыли. Будем считать это нам урок». «Так что мы будем делать?» – наконец спросил Вовка. «Как спасать тебя будем?» Не думаю, что эта змеюка отдаст тебя добровольно. Мне надо продержаться до осени, проговорила я. Если смогу продержаться, он уйдет ни с чем. Но это только на год. Следующей весной он снова вернется, мрачно сказал Вовка. Надо придумать что-то более действенное. Что, убить его? Не думаю, что получится. А если тебя выдать замуж? Опять, усмехнулась я ты от меня отказался тогда, помнишь? А что, если еще раз? Виновато сказал Вовка. Это единственная польза от меня. И это все, что мы пока что можем сделать. Я задумалась. Вовка был прав. На данное время больше ничего придумать было нельзя. Вовка стал моим единственным союзником и реальным помощником в этой борьбе за жизнь. Хорошо, пускай так. Но если он прознает... Вова, тебя могут убить. Он не пощадит тебя, и тогда...» «А ты не думай об этом», — усмехнулся Вовка своей фирменной улыбкой. «Я довольно большая добыча, и если полос меня проглотит, то будь уверена, я стану ему поперек горла». «Вовка», — я чуть не прослезилась, — «спасибо, что поверил и не бросил». «Я наломал немало дров», — кивнул Вовка. «Теперь надо все исправить». «Так как нам с тобой быть?» Сегодня вечером пойдем в церковь, ту, что на окраине у дороги. Я договорюсь с отцом Алексием. Он знал моего деда, он не откажет нам. Я не хочу бабушку одну оставлять, призналась я. До вечера я с ней посижу. Когда идти? Когда стемнеет, решил Вовка, часов в одиннадцать. Все сделаем быстро и покончим с этим. Я кивнула. Весь сегодняшний день я провела как во сне. Практически ничего не ела, прислушивалась к каждому шороху, и каждый звук вызывал страх. Бабушку начало нервировать, что я весь день отираюсь около нее и шагу ступить не даю. Пришлось немного сбавить обороты и обойтись простым наблюдением. Но еще я волновалась за Вовку. Если Полос прознает о том, что Вовка помогает мне, то все. Был друг детства и нету. Почему-то сразу померещилось поле, с синим от удушения горлом. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы выгнать этот образ из головы. Время до назначенного часа тянулось медленно, как патока. Я извилась, глядя на часы и ожидая вечера. Мне не было покоя нигде, о том, чтобы хоть немного поспать и речи не было. Ближе к обеду бабушка меня застала на кухне, пьющей валерьянку. Промолчала, но было видно, что удивилась. Пришлось соврать, что, мол, из-за поля перенервничала. Бабушка поверила. Ближе к вечеру я выпила уже пять кружек с крепким кофе, но бодрости не было. Была лишь нервозность и непреодолимое желание напиться в хлам, когда все это закончится. Стук в калитку заставил меня подскочить на стуле в кухне. «Варя, выгляни, посмотри, кто пришел!» — крикнула бабушка из огорода. Напряжение росло, как снежный ком. Стало страшно. Я опасливо выглянула за дверь и с крыльца увидела почтальона. Как я не расплылась от облегчения прямо на крыльце, не знаю. Я подошла к калитке. «День добрый. Мне нужна Варвара Самохина». «Это я. Странно. Кто это мне письма вздумал писать?» «Вам посылка. Вот, пожалуйста». Почтальон выудил из своей сумки-котомки небольшую коробочку синего и белого цвета с эмблемой Почты России. Все как положено. Я расписалась в протоколе о принятии посылки и тут же начала ее разворачивать. Обратного адреса на ней не было. Кто это прислал? Едва я открыла коробку, то увидела на дне золотое кольцо с маленькой змейкой, которая велась по ободу с маленькими глазами и Сердце подскочило к горлу. Что же это получается? «Я передам господину, что вы приняли его дар». Как-то странно прошипел почтальон, и мне в лицо тут же брызнуло чем-то едким и отвратительным. Глаза сразу же потяжелели, и тело просто стало ватным. Лицо почтальона постепенно изменилось в отвратительную змеиную морду.